Глава 17. Бой насмерть Макс схватил уличного кота и Даже не думай! Я схватила своего спутника за рука в куртке: Варя, ты что? Мы в виртуале. Это же далеко не живые животные. Я не смогу видеть, как его разрывают на части, упрямо возразила, не давая ему распрямить руку. Нашему спору положил конец сам кот. Он зашипел вывернулся из рук Макса и кинулся на перерез зомби. Мы проводили взглядом бешено орущего кота, больше половины мертвяков увязалось за ним следом. Я перевела взгляд на плотно столпившихся зомби с содроганием сердца, ожидая увидеть там доблестно погибшего пса. Но то, что я увидела, даже близко не походило на мои ожидания. Внезапно кучка мертвяков словно взорвалась изнутри, Высоко над их головами взвился Рекс. Огласил окрестности победоносным лаем и вновь вгрызся в одного из зомби. — Глазам не верю, — пробормотал Макс. — Может, Захар постарался? — Посмотри, у него полоса здоровья только больше становится. Я зачарованно смотрела, как пес с впалыми боками и хвостом калачиком нещадно дерет глотки зомби. Словно под гипнозом я не могла отвести взгляда от боя, неустроенный Рексом. Он дрался насмерть. Хорошо, что пока смерть настигала лишь его противников. Но вот один мертвяк оказался чуть проворнее, чем стоило бы ожидать от покойника. Он смог ухватить пса за заднюю лапу. «Нет!» — в страхе закричала. Макс тоже что-то кричал, но в моей голове стучало на батом. Мы в ответе за тех, кого приручили. Видимо, парень понял бесполезность сотрясания воздуха. Он перехватил лопату поудобнее и побежал на выручку псу. У меня разом проснулось нездоровое чувство. Я мысленно делала ставки. Кто одержит победу? Уличный пес с моим бывшим парнем? Или десяток слишком быстро двигающихся для мертвых тел? Через пару мгновений я спохватилась, открыла свой инвентарь. Особого выбора не было — купальник и книга. Я выхватила то, что мне показалось подручнее в бою, и с криком «Не тронь песик, а смердящий зомбарь!» побежала вслед за Максом. Не знаю, кто больше удивился. Я, Макс, Рекс или зомби, первый попавшийся мне под горячую руку. Я от всей души звезданула его книгой полбу. Он от удара свалился кулем мне под ноги. Я победоносно посмотрела на первого поверженного в честном бою противника и... «Рядовое задание одолеть зомби подручным предметом выполнено. Начислен бонус», — произнес приятный женский голос. И, перебивая, сразу следом наложен штраф на игрока. Слишком громко прозвучал грубый мужской голос. «Использование артефакта не по назначению». Они еще что-то говорили, эти голоса, женский и мужской, но лично мне уже было не до них. Надо было отбиваться от зомби. Через десять минут наш потрепанный отряд, полный впечатлений от битвы и гордости за достойную победу, уже спускался в тот самый люк. — Не, ну ты красавчик, Рекс, — в который раз произнес Макс. — Жаль, нельзя взять тебя с собой в реал. — Жаль, — повторила я. Поглаживая песика по голове, Рекс, словно предчувствуя разлуку, не отставал от нас. Он то преданно заглядывал в глаза, то лапой требовал новых порций ласк. Я гладила его, а в голове возникали слишком странные картинки какого-то высокого мужчины с добрым лицом и такой знакомой улыбкой. Рыжеволосой женщины со все понимающим взглядом. Варежка Ласково позвал мой спутник. «Пора. Пока другие мертвяки не пожаловали. Ты прав. Я вновь оценила привлекательность парня. Красные трусы очень шли ему. Я щелкнула пальцами, вызвав окошко инвентаря. Ткнула на купальник. «Ого!» Макс присвистнул. «Ты красивая!» Я подозрительно покосилась на него. «Как в реале, Варя, честное слово!» Я просто уже успел подзабыть твои прелести. Да и в таком откровенном наряде я тебя не видел ни разу. Мне было неинтересно, как я выгляжу. Меня волновало одно. «Макс, ты уверен в том, что говорил? Когда я проснусь, меня переведут в больничный блок? Вдруг вы с Захаром ошиблись?» После прохождения постапа это условие обязательно. Он запнулся, посмотрев на меня. «Варя, верь мне, я найду тебя». Я подбежала и крепко обняла его. «Не дай им снова засунуть меня в какую-нибудь задрипанную игру». «Не дам». Он посмотрел на меня так, что я поверила. «Не даст». «Поплаваем?» — весело заявил Макс. И первым прыгнул в дыру с рыбами, до сих пор кокетничающими с нами. Я прыгнула следом. Ослепительно белая вспышка. Затем сразу темнота. И тут же я услышала над своим ухом мужской голос. «Вы нашли мое убежище, но я не дам снова поместить меня в психушку. Эти бездари не знают, с кем связались». Я открыла глаза. Сквозь туман виден был лишь силуэт. Зато мою руку крепко сжимал Макс. «Варя, ничего не делай. Думаю, он все сделает сам». «Вы умрете!» Заголосил проявившийся в тумане высокий мужчина в белом халате. «И я с вами!» Одновременно со зловещим хохотом пришла острая боль и пустота.